Девятое. Где хочу? На кого хочу? Домой? Из какого перепугу? Лес общий, охоться кто хочешь. Мы что, зря сюда перлись? Еще поддержки Линк повернулся к Кайку. Не я, он у нас главный. И в поход парней звал он, а не я. На меня чего вылупился? Я про возвращение в град хоть слово сказал? И уже мне. Никаких домой, Кит. Пошли дубая раскать. Невелика беда. Новых лодок наделаем. Ты же сам говорил, что там просто. Приплыли. И как я им теперь объясню, что лучше с пустыми руками вернуться домой, чем столкнуться с обозленными на меня деревенскими. Айка и сам на добрую добычу настроился, и друзьям своим наобещал бобы жменями. Это я при деньгах, и далее от души навалил себе только что сверху. А для юных охотников это первый самостоятельный поход, на который они возлагали большие надежды. — Айк, смирись, опоздали мы. Они там уже пару недель, как мой остров, шерстят. — Ну и что? Большой остров ведь. Всю добычу так быстро не выбить. — Где большой? Я тебе разве говорил, что большой? Я на пару верст и ходил-то всего влево-вправо. — Волки. — Что волки? — Ты про крупную стаю рассказывал. Откуда ей на маленьком острове взяться?» «Не прокатило. Айк умный, придется рассказывать. Но пусть и большой, — вздохнул я. Так-то нам на самом деле другой мешает. Боюсь, если с деревенскими столкнемся, до смертного боя дойдет. Я ведь плохо со своими расстался. Там на меня не просто зуб, а целая челюсть. Нельзя нам на остров». «Бредятина!» — опередила Айка Линк. «Не ссы, малой! Какой там к смертный бой? Какой деревенский на Градского копье поднимет? В подгнили бессмертные, что ли? Давно с дружинниками не общались?» И пока лучник сыпал вопросами, хоба с бравом так часто кивали и корчили такие гримассы, что можно было подумать, будто братья и есть те самые грозные дружинники ярла, которым уже много раз приходилось учить деревенских наглецов уму-разуму. «Не сгущай краски, кит!» Согласился с друзьями Юайк. Встретим станут наезжать припугнем. Как бы кто тебя ни ненавидел, а на убийство пятерых человек из-за этого никто не пойдет. На Муне с душегубами не церемонится, за такое испалить к Йоку могут деревню. Ярл наш строг. — Убийцу сначала за руку поймать надо, пробурчал я. На звери еще и не то списать можно. Показывай, куда как, и дуй в град не выдержал Линк. «Без тебя справимся». «Не обсуждается». Тут же отрезал лайк. «Вместе вышли, вместе вернемся». «Все, кит, заканчивай ныть». «Решенный вопрос. Ищем дерево». К журавлиным островкам даже не стал приближаться. Уж больно удобное место для лагеря. Можно запросто наткнуться на деревенских». Если не ночуют, там так уж точно нет-нет останавливаются, когда туда-сюда плавают. Вскрытую тушу ящерки, чтобы избавиться от вони, с охотниками вепря мы в воду в свое время спихнули. И ладно. Костровище, следы это все ерунда. Ну, стояли стоянками на тех островках, так и что? Главное, что на Фрона Леора и Вахна, которые здесь нашли свой конец, ничего не укажет. Что в болото мы полезли правее верстой того места, откуда я обычно отчаливал. Что серьезную дугу заложив к дикой земле, выплыли тоже сильно к восходу от знакомых мне берегов. Путь вышел чуть ли не вдвое длиннее. Линк даже утомиться успел: В силе лучник наш остальным уступает немного, но не в смелости, тут надо отдать ему должное. Всю дорогу едва оказались на чистой воде. Шутил шутки про то, как тепло в брюхе панцирника и как легка смерть от укуса болотной гадюки. Я вот даже задумался. С первым — да, ничего не поделаешь, есть риск с ящером повстречаться. Но второе — если все же столкнемся мы с деревенскими, надо будет открыть им секрет. Эти ползанки я в схроне оставил, а Дуделка — со мной, всю дорогу посвистывал в нее, пока плыли. Что Ладмуру укусит змея или санаса, к примеру, того же, то я только за, но ведь может беда приключиться и с кем-нибудь, кто мне ничего плохого не делал. Не по-людски и как-то. Едва выбрались на твердую землю, сразу спрятали ползанки и тут же двинули еще дальше к восходу вдоль берега. Тот, кстати, вскоре начал потихоньку изгибаться к полудню. Но остров велик, это я и без айка знал». К вечеру успели уйти верст на пять, взяв по пути неплохую косулю, что открыла счет нашим трофеем целой парой бобов, само собой ловкости. «А ты говорил, домой!» — попрекнул меня Линк, чья стрела нанесла зверю смертельную рану, когда мы, выбрав место для лагеря, начали стягивать на полянку сушняк для ночного костра. «Звери валом и не пуганы совсем. Все, как к обещал. Это мы так, чисто походя». По-настоящему завтра охоту начнем. Чую в этой глуши, при удаче можно и семенем жизни разжиться. Удача ведь она тоже баба. А меня бабы знаешь как любят. Не накаркай, — сурово взглянул на красавчика Хоба. Бабы тебя любить будут в Граде, — добавил Браф. Только Линг был из тех, кто всегда оставляет за собой последнее слово. Зазвените монетой вам тоже обломится. Не остался лучник в долгу. Кто как хочет, а я отсюда без хотя бы десятка бобов не уйду. С вечера, побродив недалече, подобрал пару мест, где есть смысл поставить ловушки. На тропинке одной прикопал и присыпал землей свой капкан. Возле яблони дички петлю под кустом примастил. Без приманки на хищника сложно рассчитывать, но хотя бы какого кроля изловить для начала. Костер в яму на ночь прятать не стали, но прежде чем его разжечь, по темноте долго в лес всматривались. Чужого огня не видать, значит, и наши деревенские, если на острове стоят где-то лагерем, не смогут заметить. А нам ведь не только погреться и мясо поджарить. Костер — наша главная защита от хищников. Без него точно сунутся. Тут вам не поселка окрестности. Помогло. Каждый свою стражу отсидел тихо мирно. Еще затем поднялись и до рассвета уже у водопоя в засаде. Место вчера присмотрели хорошее, следов всяких тьма и к воде выхот очень широкий. Явно крупные звери тропу протоптали. Притаились поодаль. Айк с лингом поближе, хоба с бравом подальше. Им подранка коль что перехватывать, когда от берега дернет. Мне же со своим самострелом ловить вообще нечего. Я в двух дюжинах саженей проверей по берегу, стерегу непонятно чего. Думаю, поставили тут, чтобы под ногами не мешался» надо бы мне тоже из лука стрелять научиться. Долго ждать не пришлось. Оглашая лес хрюканьем так, что и мне было слышно, к водопою притопало целое стадо родичей здешнего хозяина леса. Если не брать в расчет полосатую мелочь, дюжина с лишним голов. Из-за дерева, за которым я притаился, тропу было видно не очень, но сама кромка воды просматривалась отлично. Да уж, «Надо было мне дикую землю кабаньей назвать. Этого зверя здесь тьма. Вон один боров, что больше других, распихал молодняк и залез рылом в воду. Здоровый. В холке выше меня. Надо брать. Тринь!» — пропела Титива. И вторая за ней сразу. Тринь! Поднимая копытами брызги, кабан принялся крутиться на месте. Что в одном боку стрела, что из другого торчит чуть поменьше вторая. Еще выстрел, еще! Стадо прыснуло в разные стороны. Вожак тоже рванул прочь от берега. А я что? Непригодившийся самострел под куст потом подберу, а сам с копьем наперевес в погоню. Мчусь на звук. Его много. Лес наполнился треском и топотом. Виск и хрюканье тоже присутствуют. Обхожу по дуге. Когда хоба и брав на тропе встретят стадо, часть зверей может повернуть в мою сторону. Так и есть. Шум сменил направление, кто-то ломится прямиком на меня. Ближе, ближе, да тут сразу несколько. Но мне много не надо. Нахожу взглядом подходящее дерево, куда можно взобраться по-быстрому. Прячусь за ствол. Бегут. Совсем близко уже. Вот и бурый мохнатый бог» что есть силы метаю копье. С двух саженей промазать никак. Острие наконечника входит вплоть кабана аккурат под основание передней ноги. Убил ранил, смотреть уже некогда. Пока не стоптали и на клыки не подняли, взлетаю по веткам наверх. Ага, завалил, встать не может. Пока дрыгается еще, но ну уже все понятно. Сородичи жертвы уносятся в лес, их уже не догнать. И не надо. Слезаю достойный сикач. Вдвое меньше того, что айкслингом утыкали стрелами, но тоже не маленький. Столько мяса пропадет. Но мы не за мясом здесь. Должно что-то быть. У кабанов это в первую очередь сила и крепь, но вскрывать сейчас рано. Хватаюсь за пляшущую вместе с умирающим зверем рукоять. Продавливаю копье глубже в рану. Готово. И сдох. Теперь можно выдергивать и сразу к товарищам судя по громкому визгу и звукам борьбы, лишней помощи не будет. Перебежка длиной в пару десятков секунд, и вот место боя. Здесь все. Линк, где потерявший свой лук в двух саженях от земли, обнимает руками-ногами ствол молодого граба. Зато где его топоры, мне известно. Один, видно, выскользнувший из раны, валяется в паре шагов от дерева. Второй торчит в горбатой спине кабана. И не только он. В разных частях туши зверя сидит еще стрел с десяток и два копья. Дротик Айкой, и длинное Браво. Оба помянутых парня с одними ножами в руках пляшут вокруг раненого сикача, петляя между деревьев. Нападать не спешат, понимают, что слишком опасно. Изматывают и стараются вывести разъяренного кабана Хобби под удар нужным боком. Брат Браво как раз замахнулся, но все выбирает подходящий момент. «Кит, подмени меня!» замечает мое появление Айк. Я киваю и тут же метаю копье в морду зверя. Сила силой, но я слишком легкий, чтобы достаточно глубоко воткнуть в эту тушу оружие. Тут у хобота точно лучше получится. Да и раны у зверя такие, что дай время, и он сам подохнет. Лучше я свою ловкость ему покажу. Ведь неплохо попал. Через пасть и продрав щеку в ухо. Для здоровья немного вреда, но больно небось ужас как. Полные крови глаза кабана тут же впились в меня. Зверь взревел. С рокотом хозяина леса этот звук не сравнить, но тоже до костей пробирает. Теперь я — его главная цель. Взрывая копытами землю, несется ко мне. Вокруг дерева, разгон и оттолкнувшись от соседнего ствола, прыжок в сторону. Айк мчится прочь, наверное, дернул за луком. Линк уже на месте. Брав сгруппировался, словно собирается вот-вот броситься на зверя с ножом. Хоб наконец-то, решился и, подлетев в два скачка к кабану, бьет с двух рук. Вот же живучий йог. Очередное копье его едва ли не насквозь прошило, а он все не падает. Продолжает упорно гоняться за мной. Туши, наверное, по три сотни пудов. Клыки в две ладони, а мне совершенно не страшно, один азарт только». Меня сам хозяин леса гонял, а до него демон в бездне. Я мастер подобной игры. У секача шансов нет. Опа! Снова луки запили. Айк и Линк добрались до оружия. Прыжок, поворот, ускорение, снова прыжок. Вожу зверя по кругу. Вроде старый, должен неплохо соображать, но все салочки водит со мной. Наверное, ярость виной, что мозг вышибло или просто уже понял давно, что конец ему и хочет успеть врага с собой прихватить, ну хотя бы одного, пусть и самого мелкого. Просчитался зверь. Самый мелкий в нашем случае еще и самый ловкий. И минуты не прошло, как споткнулся впервые. Вскочил, дальше рванул, снова упал. Это все. Спустя час... Уже вскрыв всех трех диких свиней, что смогли завалить, мы шли к лагерю с окороком меньше из хрюшек. Вот поджарим мяска, поедим, отдохнем, и после полудня пойдем искать новое место, подальше отсюда. Здесь нашумели и кровью округу залили. Ночью пусть шакалы пируют. Есть, конечно, соблазн по ночи на тех самых шакалов, которые не обязательно будут шакалами засаду устроить. Но под такое дело... «Лучше облава да с факелами. А для облавы нас слишком мало. Не будем жадничать. И так очень хорошо взяли для половины-то дня. Шесть крепи-бобов, один как раз тот мой первый кабанчик принес, и пять силы. А в довесок мне для ловушек приманка. Живца нет, так кусок мяса брошу». Пока народ возится с жаркой, решил сходить переставить, ну и проверить заодно, вдруг кто сидит уже. Не зря я кролей вспоминал. Ждал в петле, а ушастый попался в капкан. И загнал его на тропу, видно, хищник какой-то. Одни шкурки-ошметки от крольчишки остались. Но ничего, кусок еще теплого мяса тоже пойдет. Пару часов провозился, но теперь на ловушке надежда имеется. Утром вернусь. На острове такой изобилие дичи, что зверя выслеживать никакой нужды нет». На утренние зорке в водопой стереги и с вечерней все то же самое. Вот и мы тем же днем под закат повторили свою же расцветную хитрость. Только в этот раз в новом месте не кабанчиков удалось подстеречь, оленя. Хорошего. На четыре баба силы с ловкостью поровну. Пока тушу вскрывали, поведал парням, как на острове раньше другого оленя видал, что с рогами на пару саженей. Вот того бы взять. Линк сказал, что в таком точно семя должно быть. Где-то бродит ведь тут недалече. Вдруг да свезет снова встретить. Но шесть следующих дней никто старее того первого сикача нам так и не подвернулся. Лось, косули, олени, опять кабаны. Мелочь всякая, что и бить смысла нет. Волк в капкане. В петли раз лиса, раз муфр. Без серьезных трофеев, но в прибыли неплохой по итогу три десятка бобов накопили. Айк сказал, что поход уже можно удачным считать, и что главное — живы здоровы все. Еще вепри богатыри подмечали, когда мы ловушку готовили торчали на острове, что самых опасных хищников Муна не видно не слышно. Ни медведей, ни их страшный родник шестилапов, ни следов, ни задиров на коре, ни помета. Получается, что самый опасный зверь на дикой земле — это муфор. Оттого и спокойно ночи проводим. Не сунется котярах к костру. И вот день седьмой. За спиной три десятка верст, что успели отмахать, постепенно смещаясь вдоль берега. Каждый раз понемногу продвигаемся дальше, чтобы новый непуганный зверь попадался. Дикая земля — большой остров, но, судя по всему, мы уже до его противоположного края добрались. Скоро другой стороной возвращаться начнем. То есть могли бы начать. Но не будем. Если полный круг делать на деревенских уж точно наткнемся. Решили, обратно пойдем по своим же следам. И быстро пойдем. Время нас поджимает. Успеть надо в град воротиться до ухода в атаге того шибко умного брона, к которому Айк предлагает прибиться. Он и парня муши все прожужжал тем чудесным охотникам. Вместе будем проситься в отряд. В пару дней доберемся до ползанок, еще два с переправой до града. Запас времени есть, но засада сегодня последняя. Дальше, если разве только дорогой чего возьмем? Походи. В этот раз тропа, как и выход к воде, шире прежних. Расстановка обычная. Лучники с двух краев подле берега. Хоба с бравом при копьях и арбалетах поглубже в лесу. Братья, как мы уже убедились, в большинстве случаев успевают сделать по выстрелу до того, как пускать копья в ход. Мне же подобрали место особое. Сижу с крытной птичкой в ветвях на раскидистом дубе, что жмется к тропе, где-то в сотне саженей от берега. Звери, коли тот из самой чащи придет, сверху первым увижу. Но стрелять или прыгать на спину с копьем, то, смотря какой зверь, мне последним как раз. Пропущу к водопою идущего, а как драпать начнет, коли прежде его хоба с бравом на пике не примут, вмешаюсь. Это раньше меня Айк подальше задвинуть пытался, чтобы под ногами не путался. А теперь моя ценность в отряде любому видна. Даже Линк с уважением смотрит. Светает. Вчера дождик капал. Сегодня прохладно, но солнышко вроде появится. Ветра нет, а и был бы, так нам наплевать. Хоть с подветренной стороны сиди, хоть по ветру, один йог не унюхать нас зверю. Порошочком специальным натерлись, что запахи все отбивает. На час-другой его действия хватит. Ну вот, идет кто-то. Неспешно и достаточно тихо. Это точно не стадо кабанье. Одиночный зверь. И большой. Больно гулко ступает и ветки цепляет. Нет-нет. Ну-ка. Кто к нам пожаловал? Я чуть с дуба не рухнул. Олень. Тот огромный с рогами, что сами как дерево. Или, может, не он, но такой же. Я в ветку весь вжался, дышать перестал. Вот она, добыча мечты. Только взять ее еще надо суметь. Тут одним, даже самым удачным выстрелом великана сразить не получится. Пусть и не хозяин леса, но очень уж старый зверь. Разве в глаз, если только попасть? Пропустил под собой оленя-гиганта. Гадаю, Что дальше-то? Как себя поведет, когда стрелы колючие в шкуру вонзятся? Бросится на обидчиков или сдернуть попробует? По идее второе. Не чай скорее должен испугаться, чем разъяриться. Поначалу и не поймет, что за острые палки воткнулись в него. В этом главная прелесть охоты на дикой земле. Местные звери не знают, чего от людей ожидать. Пока примут решение, зачастую уже слишком поздно становится». Мы не первый день здесь уже, насмотрелись. Лежу, жду. По моим прикидкам секунд десять еще, и начнется. Готовлюсь. От самострела тут толку не будет, мелковаты штыри для такой-то громадины. Лямки на сук, пусть пока повисит здесь, потом заберу. Копье, что под пузом лежало придавленным, наоборот, в руку. Крик. По-другому не назвать этот звук. В гон олени трубят совершенно не так. Началось. Треск, шум, топот. Я прав, олень выбрал бегство. Но пролом через лес для него при таких торогах слишком медленно выйдет. Летит по тропе. Показался. И тут же у него на дороге возникают брав с хобой. Сшибка — смерть. Братья, хоть и не семи пядей во лбу, но все поняли тоже. Один бросок — за ним через долю секунды другой, и парни резко отскакивают в стороны. У зверя в широкой груди два копья, ему хоть хны как пер кабаном, так и прет. Неужели упустим? Думать, взвешивать, предугадывать на все это времени нет, понимаю одно. Метну сейчас сверху копье, он уйдет. Это ясно, как день. Но уж нет. Вскочил, в полный рост умудряюсь на ветке стоять. Копье смотрит острием вниз, руки стиснули середину древка. Рана, рано! Пора! Прыгаю! Тут сажа не три всего лета, но я будто плыву в киселе. Успеваю подумать, зачем, на кой ек оно надо мне? Успеваю во всех подробностях рассмотреть огромные рога, на которые мог напороться, но нет. Опускаюсь как раз строго за ними. Успеваю разогнуться в замахе дугой и тут же в ударе согнуться в обратную сторону. Успеваю ногами скользнуть по широким бокам, смягчая посадку своего зада на звериную спину. И что самое главное, умудряюсь не выпустить из поехавших под ревку рук копье, что вошло в плоть оленя, на локоть. Прижимаюсь всем телом к мягкому оленему меху, подлетаю вместе со зверем на очередном его прыжке и только потом осознаю, что я сделал. Так ведь я же его оседлал. Как клещ того зубра, а потом кабана только вместо серпов у меня колом вбитые в спину звери копье. Хух, болтает! Что дальше-то? Падать он и не думает. Как не думает и слава единому проту, чтобы сбросить меня, приложившись с разбегу о дерево. Просто скачет, как и скакал, все вперед и вперед. Может, он меня и вообще не заметил? Я же весом раз в сорок ему уступаю. Нож! Не зря клеща вспомнил как бы так изловчиться и выхватить его подарок из ножен. Но он же острый, что хочешь, разрежет. Может, до горла получится дотянуться. Или даже просто бок дырявить начать, чтобы с кровью и силой быстрее терял. Нет, одной рукой не удержусь, терпеть только. И ждать, когда выдохнется. С такими ранами его смерть — вопрос времени. Сколько мы уже проскакали? Версту? Нет, поменьше, наверное но все равно утащил меня гад далеко от своих, пока парни добегут. Но зато теперь не упустить мне подранка. Сижу крепко. Вот, йог, что за... Падаем. Оба. споткнувшись обо что-то оленей, я вместе с ним. Теперь точно отцепляться пора. Своей тушей раздавит. Опускаю древко, подгребаю под себя ноги, толкаюсь и кувырком по земле. Удачно, ничего не отшиб, ничего не сломал. Синяки да царапины. Вскакиваю. Еженьки, так вот оно что. Как не вовремя нашлись деревенские. Вокруг рухнувшего оленя несколько мужиков с копьями. Узнаю их, охотники из ватаги Ладмура. Ты чуть пытающегося подняться звери с разных сторон, почем зря. Вот, значит, чья веревка через тропу натянулась так к месту. Но самого старшины здесь нема. Ясного, так большая, разделились на несколько малых отрядов. «Гля кто! Это же безродыш наш!» Всадив копье в шею зверя, восклицает один из охотников. «Не наш больше!» Пыхтит, нанося удар топором его веслоусый сосед. «Зато олень наш!» Усмехается третий, пиная сапогом в ребра переставшего дергаться великан. «Во!» какой от сиротки прибыток. И на остров дорогу открыл, и трофейного зверя пригнал. Может, Хван теперь и простит обман Швесто?» «У меня никакого желания с ними вести разговоры в помине нет. Пячусь медленно». «Ну-ка, стой. Ты куда это собрался, родной наш?» Добившие олени охотники начинают растягиваться дугой. «Друзья ждут», отвечая недрогнувшим голосом уж не вепарли со своими товарищами. Ну, едва я решаю ответить, как тот же умник, что меня Швестон назвал, опережает меня. Нет, те бы такого оленя не упустили. Один ты здесь, дружок. Как один прежде плавал по-тихому, голову своей бригадиршей дуря. Так и дальше продолжаешь считать, что ты самый умный у нас. Они знают. Впрочем, это уже не так важно. Путь на дикую землю так и так мне заказан на будущее. Даже Айк согласился, что второй раз сюда лезть не стоит. Попервой сливки самые снять, а дальше пусть местные доят помалу. Материк больше даст. Жаль лишь только, что те самые сливки лежат дохлой тушей за спинами деревенских охотников. Наверное, после хозяина леса второй зверь на весь остров. Семи жизни железно в нем есть, а то и не одно даже наверняка не одно». «Лес не ваш. Где хочу, там охочусь», — вспомнил я слова Линга. «А сам пячусь дальше. Если резко рвану, не тнут в спину копье. Боюсь, велик шанс, а погонится точно. И тогда сшибка с нашими неизбежна. Прольется кровь, и кто выйдет победителем — неизвестно. На словах решать надо». И мы тоже, дружок. И мы тоже. Где хотим, на кого хотим. Плохо дело. Слишком уж нехорошая улыбка у дядьки. Слишком уж он зло произнес, на кого хотим. На меня намекает. Ладмор будет очень рад тебя видеть. Даже дохлого, если вдруг что. Так что не торопись удирать, дружок. Все равно ведь поймаем. Совсем страх потеряли. «Разуй глаза, дядя! В олене копья стрелы видал? Сейчас мои друзья подойдут. Не доводи до беды!» В этот момент со стороны противоположной той, с которой я прискакал на олене, раздались звуки бега. «Люди! Много!» Пугавший меня охотник бросил в том направлении взгляд и еще сильнее оскалился. «Не слепые, дружок!» Вот только не по руке такие зубочистки мужикам вепри. Своим, значит, пронайденный остров, что родную общину мог бы исправно кормить не гугу, а дружков из пацанвы Градской месяца не прошло, как привел шайку целую. Не по-людски это. Пусть приходит. Дождемся. Как раз поболтать есть о чем. И в этот миг позади меня охнули. Этот звук на долю секунды обогнала трель спущенной тетивы. Я резко обернулся и, тут же осознав последствия увиденного, стримглав прыгнул в сторону ближайшего дерева, в надежде укрыться за толстым стволом, где, похоже, и прятался Санос. «Как я мог прозевать?» «Отвлекли!» Судя по выпавшему из руки трупа оружию, этот гад собирался метнуть мне в спину топор. «Я был в шаге от смерти!» «Кто дернется, будет следующим!» Айк с натянутым луком в руках выступил из-за дерева. До деревенских охотников меньше десятка саженей. С такого расстояния не промахнешься, что парень только что и доказал, всадив стрелу аккурат в сердце Саноса. «Стоять на месте!» Неожиданно зычно взревел не своим голосом Линк, выскочивший из-за другого дерева, правее и еще ближе к охотникам. Стрела тоже на тетиве, и лук тоже натянут». «Порешим нахер!» «Это уже хоба. А может, и брав. Башмаков мне отсюда не видно. Близнецы чуть отстали от лучников, но их арбалеты выглядят очень внушительно. Вся четверка, растянувшись дугой, приближается уверенным шагом». «Они Саноса убили!» Зачем-то промычал очевидное вслух один из охотников. «В голосе обида и страх». Подозреваю, что именно он, а не трезвый расчет, удержал сейчас Деревенских на месте. «Вы за это ответите», — процедил сквозь зубы тот, самый наглый из них. «Ты ответишь безродош. «Ваш сам виноват», — кивнул Айк хмурый взгляд на труп Саноса. «Хотел нашему другу в спину ударить. Ну-ка, десять шагов назад все! Китар, достань наши копья». Деревенские переглянулись, но через пару секунд все же нехотя попятились. Я быстро подскочил к туше оленя. На копье близнецов порывку, а вот с моим пришлось немного помучиться, глубоко застряло. А вот на стрелы время не трачу. Три из четырех при падении зверя сломалась. Та, что в спине саноса, торчит, и тем более подарок моему другу на память. — Горбан, что там у вас? — Донеслось до нас со стороны приближающихся людей. Точно. Горбан его звать, этого наглого. Его еще кто-то в шутку горбуном называл. Пора убираться. К деревенским подходит подмога. Эти луки натянуть не успели, те точно натянут. Айк. Вопросительно взглянул я на друга. Парни как раз подошли совсем близко. Бежать поздно, прошептал он. — Хуже будет. Договориться попробую. — Горбан! — В этот раз уже ближе. — Повернулся туда? — Ага, показались уже. Полминуты и будут. Вижу семь человек, и ведет их никто иной, как сам старшина. По голосу Ладмура узнал. — Ты откликнись. — Чего молчишь? — посмотрел Айк на Горбана. — Только имей в виду, тебя, коль что, буду первым дырявить. Надо миром решать. Тот недобро прищурился, но слова все же в моем разумении выкрикнул правильные. «У нас тут гости! Добычу не поделили!» Прорал охотник, молчав, пока про смерть Саноса. «Но то лишь отсрочка. Так и так все упрется не в мою брехню даже, а в труп этой падали. Вот ведь и кусок. Даже смертью своей умудрился подложить мне подлянку. Чего он тут вообще делает вместе со взрослыми?» Почему не остался с другими подспорниками? «В смысле не поделили добычу?» Между тем округлил глаза Линк. «Наш олень, тут и думать нечего». «Кто убил того и зверь?» скинулся немедля Горбан. «Наш трофей!» Сразу видно, что этот вопрос волнует охотника не в пример больше, чем смерть какого-то Саноса. добивать чужого подранка не дело», фыркнул Линк. И без вас бы сдох верстой другой дальше. коз 2 он бы сдох. Ран смертельных там не было. Кровью истёк бы. Такой старый зверь кровью? Да много ты понимаешь, пацан. А китар у него на спине просто так, что ли, сидел? Мой последний удар. Я убил. Так-то я вроде. Вмешался охотник, что бил топором. С какого перепугу? Я до сердца достал. За перебранкой нас и застали, наконец, добежавшие до места гибели оленя и человека-охотники. «Кто такие? Безродыш? Вот йог! Санас, все, что ли? Кто сделал?» Запыхавшийся Ладмур, как я и предполагал, держал в руках лук. Остальные, видно, услышав слова про гостей, тоже сделали выбор в пользу именно этого оружия. Преимущество нашего отряда в стрелках тут же исчезло. Паршиво. «Ваш человек напал первым!» — выкрикнул Айк. «Я сын вепре. Привет вам от него. Отпустил нас на охоту с китаром». Ладмур немного оторопел от такого ответа и начал опускать лук. Но тут же снова его резко поднял. «У вепре нет детей». «Родных, конечно, нет», — немедленно согласился Айк. «Он же с измольства на путь встать решил. Я приемный» с моей мамкой живут они». И тут же быстро добавил меня и тему. «Вы же, сударь, здесь старший. Рассудите, чья правда. Мы подстерегли зверя, нанесли ему несколько серьезных ран. Один наш оленю даже на спину запрыгнул и копье ему в спину вонзил». «Да какие-то раны!» — влез горбан. Не мы веревку через тропу ушел бы зверюга». «Из-за вашей веревки наш человек себе едва шею не свернул. Вы, считай, влезли в чужую охоту». Айк, похоже, специально не называл меня по имени, чтобы удерживать внимание Ладмура на главном предмете спора. И это сработало. Глава в Атаге, о чем говорил его выражение лица, уже оценил ценность рогатой добычи и мыслями «был сейчас занят исключительно этими». «Добыча того, кто убил», — мгновенно разобрался, за кем правда Ладмур. «Что?» «Не лезь, Линк. Я сам» бросил Айк гневный взгляд на лучника. «Тут самое малое нужно делить пополам все!» Снова повернулся новоиспеченный сын Вепря к Ладмуру. «Рога сам берусь в граде продать. Вепрь поможет, у него больше получится выручить». Ведь Айк, в отличие от того же Линга, прекрасно понимает, что ничего нам с оленей не перепадет. Тут ноги бы унести». «Пока говорим, те первые охотники, что были с горбагом, уже оттянулись к своим». Нас пятеро, их тринадцать, и все сплошь взрослые, опытные мужики. Стоит Ладмуру принять неправильное решение, и этот бой мы не вывезем. И зачем я его тогда второй раз унизил? Не посмейся, я над первым охотником сейчас бы все точно обошлось, только потерей добычи. Теперь же зуб даю. В голове у Ладмура появилась мыслишка паскудная. Небось, жаждется нас прикончить всех». Карманы, которые мы наверняка успели бобами набить, обчистить, а трупы в болото. Только ими вепри и останавливает. Знал бы гад, что богатыри из могучей кучки на землю отправились, точно бы нам не жить. Но и свидетелей все-таки много. Пусть свои, а вдруг кто когда рот откроет? Делать от черней некуда. «Про какой раздел идет речь, юный сударь?» — скривился Ладмур. «Вы убили нашего человека». Парню только-только шестнадцать -только исполнилось. Что я его отцу с мамкой скажу? Горбан. Повернулся он к своему ватажнику. Санас, правда, первый напал. Где напал? фыркнул тот. Просто к безродушу сзади подкрался. Не дать сдернуть, чтобы. Мы же сам, понимаешь, про его брехню у мальца хотели поспрашивать. Не дать сдернуть, ага. С топором в руке. На замахе я выстрелил высказал свою версию Айк. «Тут закон на моей стороне. Имел право». Ладмур лишь сильнее нахмурился. «Право сильного? Право богатого? Право сына вепря приемного? Хм, не неси чуши, парень. Твое слово против моего здесь. Вот и весь закон. За кем видишь свидетелей больше? За нами. Не твоего человека убили. У моего жизнь отобрал». Ещё совести хватает про добычу мне что-то доказывать. «Я знаю, что прав», — стиснул зубы Айк. Но Ладмур вошёл в раж. Гордо вскинув подбородок, приосанился весь. Пока самого вепри нет, можно хоть его сынку отомстить за обиду. «А я знаю, что от каторги тебя только имя приёмного отца отделяет. Забирайте этого лживого швыста и убирайтесь с острова, чтобы я вас больше здесь не видел». Если бы неуважение к твоему отцу сдал бы тебя убийцу дружинникам. Соглашайся, Айк. Соглашайся, лучшего нам не выторговать. Вы правы, почтенный. Пришла очередь Айка расправлять плечи и вскидывать подбородок. Мы уходим, но лишь потому, что биться насмерть из-за звериного трупа ниже нашего достоинства. Увидимся в Граде. Надеюсь, что нет. Не опуская луков с арбалетами, парни спинами назад двинулись прочь. Я единственный позволил себе отвернуться от врагов. Именно врагов. Теперь я это отчетливо понимал. Не вышло у меня тихо уйти и забыть навсегда про свой былой дом. Еще долго аукаться будет. Говорит, не увидится, надеется в граде. Хм, не верю. Чуть сердце, еще бросит гнилого мяса мне в суп этот подлый ладмур. Зато... Одним врагом, тем не менее, у меня стало меньше. Ну что, Санас, передавай привет Вахну с Фроном. Поверь, ты не последний, кого ждет дно гиблой гнили. Уж я позабочусь, чтобы ты не скучал там. Хватит клясться единым. Клянусь своим даром. Жди друзей, мразь. Ну и болотных червей покормить не забудь. Прощай, Санос.